Глава четырнадцатая. Бал у Уваровых. Ну что ж, костюм, на котором я наконец остановил свой выбор, оказался удобным. Мне понравилось, как я в нем выглядел. Теперь можно было отправляться на бал. На этот раз спутниками моими стали Ефим и Гвоздев. Шемякин со своими ребятами осуществлял охрану только до замка Уваровых. А поместье Варовых действительно можно было назвать замком. Когда мы подлетели к расположенному в ближнем Подмосковье замку, который был окружен добрым гектаром земли, представлявшим собой ухоженный зеленый газон с посаженными строго параллельно друг другу деревьями. Я невольно присвистнул. И в центре этого зеленого царства расположился огромный замок. Построенный правильным квадратом, он имел по всем прикидкам невероятно просторный внутренний двор. Но поскольку сверху его закрывала голубая пелена явно защитных заклинаний, разглядеть я его не смог. Наш флаер опустился перед самым замком, который, по моему мнению, ненамного уступал королевскому дворцу. Явно старинный, он стоял на возвышенности, а серые каменные стены и массивные кованные решетки на узких окнах усиливали сходство с королевским дворцом. И перед этим зданием, наполненным духом средневековья, на специальной посадочной площадке разместилось несколько рядов современных флайеров. Главные входные двери оказались массивными и двустворчатыми. Едва мы с Гвоздевым и Ефимом подошли к ним, Шемягин со своей охраной остался ждать на стоянке, как они распахнулись перед нами, и мы услышали музыку. Судя по всему, оркестр играл что-то ненавязчиво мелодичное. За дверями нас встречала уже знакомая мне высокая и стройная брюнетка с короткой стрижкой по имени Амалия. Правда, на этот раз на девушке была облегающая фигуру, Короткое голубое платье с достаточно откровенным разрезом, а учитывая, что грудь у нее явно тянула на твердую троечку, смотрелось это просто с ног Ну и довершали образ стройные красивые ножки. Помнится, на первой встрече она обиделась на меня, но сейчас это было само обаяние. А про игру забудем. Может, девушка просто отыгрывает там стерву. Кто его знает. «Приветствую вас, дорогие гости!» Ослепительно улыбаясь, произнесла она, окинув меня каким-то оценивающим взглядом. — Ха! но, -но. — Мы рады видеть вас в нашем доме. Прошу за мной. Предложила нам она и, взяв меня под руку, двинулась вперед. Гвоздев переглянулся с Ефимом, и они последовали за нами. — Вы же впервые у нас, Веромир? промурлыкала девушка, прижимаясь ко мне, чем сильно меня удивило. Это что, меня соблазнить хотят? А зачем? Папа поручил. Девушка, конечно, эффектная, но мне уже был знаком характер Амалии Уваровой. Что-то не хотелось мне изучать его богатые оттенки, но приходилось поддерживать светскую беседу. Так что пришлось признаться, что я действительно впервые в их прекрасном замке, после чего услышал короткую историю о том, что дальний предок Уваровых получил этот замок в подарок от самого Петра Первого. о том, что я сейчас увижу лучший розарий в Российской империи. В общем, болтовню девушки я старался пропустить мимо ушей. Слава богам, коридор оказался длинным, и вскоре мы вчетвером вышли во внутренний двор замка. Вот тут я реально испытал культурный шок. Именно здесь развернулось все действо. В центре огромного двора расположилась широкая площадь, вымощенная разноцветной плиткой и окруженная длинными пушистыми зелеными клумбами. Я сразу ощутил контраст между фасадом и тем, что находилось за ним. Моим глазам предстало буйство красок, словно я из тьмы попал в свет. Все это цветочно-зеленое великолепие благоухало дурманящими запахами. За площадкой возвышался небольшой дворец, кардинально отличавшийся внешним видом. Этакое светлое воздушное здание, смотревшееся рядом с мрачными замковыми стенами, как что-то чужеродное. но вся тусовка расположилась перед ним. Здесь же стояли столы с напитками и закусками, между которыми фланировали разодетые гости. Но я бы сказал, что их было не так много. По крайней мере, на том первом балу у Трубецких народу было гораздо больше. Нас заметили, и я сразу увидел Веронику и Елену, направлявшихся к нам, и вновь залюбовался девушками. Вообще женский пол на этом балу, похоже, задался целью спровоцировать всех мужчин. Кстати, на фоне сестер Уварова выглядела несколько бледновато, и едва к нам подошли сестры, распрощалась, заявив, что ей нужно встречать новых гостей. Гвоздев и Ефимов тоже оставили меня, пообещав, что позже найдут. Так что девушек я встречал в одиночестве. Веромир! Радостно приветствовали меня сестры Трубецкие, и мы церемонно расцеловались. И лично мне показалось, что такой способ приветствия не претил Трубецким, скорее наоборот. Так, похоже, мне надо пить что-нибудь успокаивающее. Я чувствовал, что гормоны уже начали играть, и похоже, это понимали Трубецкие. Вот же провокаторши, специально же все это делают. Но я же Кремень взял себя в руки и, выдохнув, поинтересовался у младшей Трубецкой насчет видеодуэли. и взял бокал шампанского с подноса, пробегавшего мимо официанта. Девушка сразу расстроилась, но тем не менее протянула мне флешку, заверив, что копий нет. Это единственный вариант записи. Верилось в это, конечно, с трудом, но я предпочел поверить. Тут за спинами дочерей появился старший Трубецкой. Сестры отошли в сторону, пропуская его. Мы пожали друг другу руки. «Надо будет встретиться через неделю. Поговорить». — заметил старший Трубецкой. — В следующую пятницу, например. Есть кое-какие новости, но это лучше с глазу на глаз. — Что ж, я не против? — кивнул я. — Ладно, позже встретимся, не буду мешать общению молодежи. Многозначительно улыбнулся князь и удалился. А его место вновь заняли Елена и Вероника. — Пойдем, там наши собрались! — безапелляционно заявила Вероника, и в следующий миг... Я был подхвачен под локти с двух сторон и аккуратно отконвоирован к одному из столов, за которым увидел Вяземскую, Павла, обоих Пожарских и, вроде, Ольгу Демидову. Братьев я ее не увидел, а вот сама девушка весело меня приветствовала. Кстати, она и Вяземская отличались своей одеждой от остальных девушек, одетых поголовно в платье. Но если Вяземская была в своих, как я понял, уже традиционных джинсах и длинной блузке, то на Демидовой была короткая кожаная юбка и такая же короткая черная кожаная куртка с красной блузкой. Этот наряд очень шел девушке, которая вдобавок еще была жгучей брюнеткой. Помимо уже моей знакомой компании присутствовали еще двое – незнакомый парень и девушка, с любопытством смотревшие на меня. Парень выглядел как человек, который просто не вылезает из фитнес-зала. Я думаю, что его сильно расстроило то, что ему нужно было надевать пиджак, который буквально лопался на его широких накачанных плечах. На мой взгляд, ему больше подошла бы какая-нибудь свободная футболка, ну или что-нибудь в этом роде. Да и выглядел он как-то не по-аристократически. Квадратное лицо, но с картошкой. Как принято говорить, типичный мещанин. А вот рядом с ним стояла очень симпатичная девушка. Высокая, фигуристая, длинноногая блондинка. одетая в весьма провоцирующее платье. Вообще, как я заметил, насколько чопорно были одеты мужчины, настолько откровенны были раздеты женщины. «Веромир?» Вероника оставила мой локоть. «Позволь представить, это Иван и Яна Дуровы. Мы давно уже знаем друг друга». «Приятно познакомиться!» Улыбнулся парень, и я кивнул ему. «Что там Гвоздев говорил о Дурове? Богатый человек?» «И мне тоже приятно!» Добавила девушка, протягивая мне руку, которую я слегка пожал, видимо, немного разочаровав ее. «Ну уж извините, никак не могу привыкнуть к целованию ручек». «Вы загадочный человек, Веромир, и ваше появление в Академии произвело настоящий фурор». «Можно на ты?» – улыбнулся я. «Из чего вдруг фурор?» «Ты серьезно?» – рассмеялась девушка. «Ты же маг пятого ранга, лидер своей группы, ставший им раньше всех за всю историю Академии». а уж о дуэлях и говорить нечего. — Все это сильно преувеличено, — покачал я головой. — А вы тоже учитесь? Что-то я не видел вас на первом курсе. — Мы не в вашей группе, — улыбнулась она. — А вот то, что ты нас не заметил, это странно. Я вот тебя на лекциях видела. — Ага, — добавил ее брат. — И я видел. — Что ж, вот сейчас и наверстаем упущенное, — весело заявила Вероника. А затем мы разобрали бокалы со стола, и потекла неспешная светская беседа. По взглядам девушек из нашей группы, я понял, что Вероника уже кратко сообщила результаты дуэли. Но, как оказалось, не только им. «Кстати, поздравляю!» – заметила Яна, отсалютовав мне бокалом. Она пристроилась рядом со мной. По одну сторону от меня расположилась пожарская, по другую – она. Ну, а остальные обступили меня полукругом. Покосившись на трех оставшихся немного в стороне парней, я увидел, что те смотрят на меня с явной завистью. Разве что Иван Дуров держался совершенно индифферентно. «С чем поздравляешь?» – уточнил тем временем я у девушки. «С очередной выигранной дуэлью», – заявила та. «Преображенский проиграл, надо же! На самом деле это событие. Владислав обычно не проигрывает. В следующий раз на тебя буду ставить». «Интересный подход. Похоже, меня тут воспринимают как способ добычи денег. Но это не главное». «Главное...» Я строго посмотрел на Веронику, и та слегка побледнела, правильно поняв мой взгляд. «Но это же не секрет», — тихо произнесла она извиняющимся тоном. «Рано или поздно все бы все равно узнали». «Да. Как там в пословице говорится, Горбатова могила исправит. Что тут поделаешь?» «Ну, с другой стороны, трубецкая права. Все равно я не собирался скрывать все это дело. Завтра, послезавтра мы выложили бы». «Спасибо, конечно», — хмыкнул я в ответ. «Так ты намекаешь на то, что я перспективное вложение денег?» Я постарался, чтобы в моем голосе слышалось как можно больше иронии, и мне это удалось. Девушка явно смутилась. «Да ты неправильно понял меня». «Забей», — равнодушно махнул я рукой. «Все правильно». — Кстати, сейчас будут танцы, — шепнула мне Пожарская. — Я первая с тобой, не возражаешь? — Почему я должен возражать? — удивился я. Перед танцами мы еще раз подняли бокалы, на этот раз за хозяев дома. А после этого, когда уже заиграла музыка, появился Гвоздев. — Извините, господа, — произнес он, оглядев нашу дружную компанию. — Я заберу у вас, Верамира, ненадолго, но обещаю, что верну. Пожав плечами в ответ на разочарованный взгляд рыжей девушки, я отошел с Гвоздеву, сразу вручив ему флешку. «До понедельника все сделаем», — пообещал мне тот. «Вышлем вам результат монтажа, а вы тогда решите, публиковать это или нет». «Хорошо. Кстати, куда мы собрались?» «Недовольно поинтересовался я». «Извините, господин, но вам надо познакомиться с Дуровым. Это очень влиятельный человек, который, пусть и не так знатен, зато очень богат, и к его словам прислушивается сам император. Пояснил Гвоздев и сразу повел меня на противоположную сторону площади, где за небольшим столом, укрытым от любопытных глаз высокими пушистыми кустарниками, расположились хозяин дома собственной персоной, Дуров и Ефим. На столе скромная закуска и бокалы с коньяком. Мы с моим главой дипломатического отдела присоединились к ним. «Рад с вами познакомиться, Веромир. начал Дуров. «Я Антон Дуров. Ну, думаю, вам обо мне немного рассказали». Выглядел Антон Дуров на все сто. Не похоже было, чтобы ему, как мне шепнул Гвоздев, сорок пять лет. Выглядел промышленник, как заправский Лавелас и покоритель женских сердец. Но глаза выдавали прожженного дельца, как не пытался он скрыть свою натуру аристократическим этикетом. — Да, немного рассказывали, — кивнул я. — Что ж, мой бизнес — это железнодорожные и авиаперевозки, так что я в этом практически монополист в Российской империи. — То есть конкурентов нет, — уточнил я. — Ну вот, не смог сдержать свой скепсис. Уж больно самоуверенно выглядел мой собеседник. — Есть, но они мне не соперники, — презрительно фыркнул Дуров. — Понятно. Протянул я, покосившись на Ефима. «А род Бельских вам зачем?» К моему удивлению, столь прямой вопрос явно застал промышленника врасплох. «Что значит «зачем?» — возмутился Дуров. «Вы очень перспективный род». «Почему?» — не унимался я. «Может, это глупо? На что-то меня этот самоуверенный мужик слегка раздражал». «Веромир!» — вдруг улыбнулся Дуров. «Ну что вы право, вы сейчас явно фаворит императора, и, по-моему, останетесь им надолго». «Не возражайте, прошу вас», – остановил он уже готовый сорваться с моих губ слова. «Если бы я не умел просчитывать на будущее, то вряд ли стал бы тем, кем сейчас являюсь. Так что пусть это и прозвучит, может быть, цинично. Вы сейчас хорошее вложение денег, Веромир, и я готов их вложить. Но во что у нас вкладывать?» Вырвалось у меня. Я вообще перестал понимать происходящее. Мы с Ефимом Геннадьевичем нашли точки соприкосновения. Улыбнулся он и вопросительно посмотрел на моего управляющего. Господин, я вам дам полный отчет, когда мы вернемся домой. Заверил меня Ефим. Но поверьте, мы предварительно договорились об очень важных вещах. Хм, Но я сам в принципе дал своему управляющему карт-бланш на подобные переговоры. Но мое молчание было истолковано по-другому. «Я хотел познакомиться с вами, Верамир», — пришел ему на выручку дуров. «Вы уж простите меня, хотелось все-таки пообщаться с, надеюсь, будущим партнером, так сказать, лично, чтобы составить мнение о человеке на основании личной встречи». «Ну и?» «Составили?» Я с интересом посмотрел на странно откровенного собеседника. «Составил», — кивнул он. Ну и если не секрет, какое у вас мнение? Я уже не скрывал своего любопытства. Хорошее, признался тот. Я люблю зубастых, сам таким был. А в вас я вижу потенциал, Веромир, и буду рад стать вашим союзником. Он покосился на Ефима. Думаю, что это будет к нашей взаимной выгоде. Надеюсь на это, серьезно ответил я. Кстати, весело посмотрел на меня Дуров. «Вы же с моими детьми познакомились?» «Познакомился», — не стал я скрывать очевидный факт. «На этом переговоры, в общем-то, были закончены. Мы выпили за дружбу между нашими родами, и я откланялся вместе с Гвоздевым, оставив Ефима наедине с Дуровым. По пути меня покинул Гвоздев, и когда я подошел к своей компании, веселье было в самом разгаре. Ничего в принципе не изменилось, но вот расслабиться мне не дали». Ко мне выстроилась своеобразная очередь из аристократов, которые желали поприветствовать меня. Правда, появилось несколько незнакомых молодых людей и девушек. Как всегда, занималась этим Вероника, как самая шустрая в нашей компании. Но, честно говоря, я даже не особо запомнил тех, кто подходил меня поприветствовать. Улыбаясь и произнося дежурные слова, я невольно вспоминал о своем первом визите на подобный бал и о том, как там... На меня смотрели эти чванливые аристократы. Как на интересную зверушку. Так, забава для них. А сейчас уже стараются завязать со мной дружбу. И надо сказать, подхалимов было много. Признаюсь, что из тех молодых аристократов, кого я сейчас знал, наверное, можно было выделить Шуйского. Но ну, понятно, он и без меня прекрасно обойдется. Да Годунову. Вот почему-то мне казалось, что эта девушка была самой независимой из всех моих знакомых. и явно пошла бы против своего отца, если бы считала себя правой. Но, к сожалению, она была Годуновой, и этим все сказано. А остальные? В искренность что Голицыных, что Трубецких, что Пожарских, я не верил. Всем им было от меня что-то надо. Хотя что надо было Пожарской, я так и не понял. Вроде она ничего и не просила, но вот в ее любовь как-то с трудом верилась. Ну, как говорится, посмотрим. Наконец, поток желающих засвидетельствовать мне свое почтение закончился. И слава богам, никто из них не остался рядом с нами. Вероника как-то умудрялась спроваживать моих новых знакомых. Кстати, потом опять заиграла музыка, и меня несколько раз вытащили танцевать. На этот раз в этом поучаствовали Голицыны, а напоследок и Яна Дурова, которая, наверное, была единственным новым лицом, присоединившимся в этот вечер на постоянной основе к нашей компании. Впрочем, надо сказать, девушка мне понравилась. По крайней мере, она была очень обаятельной и милой в общении. К тому же, мне показалось, что я поймал несколько ревнивых взглядов не только от Пожарской, но и от Трубецких с Голицынами. Как все интересно. Похоже, кое-кто продолжает строить на мой счет матримониальные планы. Надо же, какое самомнение у Трубецких. Мне даже понравилось злить их. поэтому я позволил себе аккуратно распустить руки и, к своему удивлению, понял, что моя партнерша явно не против этого. Так что вечер заканчивался на весьма приятной ноте. Кто предложил отправиться в ночной клуб, я так и не понял, но эту идею все с энтузиазмом поддержали. Честно говоря, я тоже был не против, да и спиртное ударило в голову.